Глава 103. Колберт. Прошел час после того, как мы решили участвовать в кулинарном конкурсе. Мы пошли в гильдию Искателя Приключений. Честно говоря, хотелось бы больше прогуляться по городу, но времени нет. Нужно побыстрее закончить с делами и найти место, где можно готовить. Давай быстренько продадим собранные материалы, а затем расспросим об алхимиках и попробуем найти место, где можно что-то готовить, чтобы никто не видел. Хорошо. Драгоценности пока что лучше придержать у себя, как думаешь? Так будет спокойнее, особенно в местах, где деньги использовать не получится. Это гильдия? Похоже, что да. Ого! Большая. Гильдия в Арессе была достаточно большой, но с этой не сравнится. И масштабы здания, и его эффектность. Все было построено на таком уровне, будто это поместье каких-то вельмож. Королевский дворец. Да уж, по-другому не скажешь. Тем не менее, над огромным входом висела табличка, гласящая, что это именно гильдия искателей приключений. Внутри всё было не настолько помпезно, если сравнить с фасадом. Туда же потрёпанная. Ну, в общем, в таких гильдиях куча всякого сброда. Оставь им что-то, что выглядит хорошо, и это тут же либо украдут, либо сломают. Прилавков насчитывалось аж семь штук, но возле них собралось уже около пятидесяти человек. Я было подумал, что, наверное, что-то произошло, раз собралось так много искателей приключений. Но, похоже, здесь такая очередь в порядке вещей. Добро пожаловать! Вы впервые в этой гильдии? Да. Тогда я объясню вам, что здесь к чему. Вы не возражаете? Хорошо. Хорошо. Начнем со стойки. Вот здесь информационная стойка... Также её можно использовать, если вам нужно связаться с кем-то. Соседние три — это стойки заказов. С другой стороны, три — стойки для продажи. На втором этаже — библиотека и кабинеты сотрудников. А ещё зал для тренировок новичков и даже место, где они могут остановиться. Вот как? Теперь понятно, почему такая большая? Что вам понадобилось в гильдии? Эм, um, хочу продать материалы. У вас есть карточка члена гильдии? Вот. Хорошо, сейчас проверим. Всё идёт как всегда. Я уже вижу, что будет дальше. Девушка проверяющая карточку удивлённо воскликнет. Как? Ранг D? Или что-то вроде: "Не может быть, такая девочка". Но на самом деле ничего такого не случилось. Искать о приключениях, ранг D. Госпожа Фран, верно? Вам к стойке номер 6. Проходите, пожалуйста. Хорошо. Вот это я понимаю, большая гильдия. Хорошо учат своих работников. Совершенно не изменившись в лице, девушка направила Франк куда следует. Такая реакция, а точнее ее отсутствие, кажется впервые. Девушка за стойкой для покупок тоже, не выражая никаких эмоций, производила обмен. А вообще, какие-то они слишком уж безэмоциональные. Удивление, конечно, надоело, но чтобы вообще не реагировать. Но вот собравшиеся здесь другие искатели приключений не были такими хладнокровными, Например, когда Фран выложил на стойку тунца-разрушителя военных кораблей, в приемной началась немалая суматоха. В результате оценки материалы, собранные с морских демонических зверей, потянули на 50 тысяч золотых. Большинство из них были недорогими, но тунец все-таки имел достойную цену. Кажется, его можно использовать для изготовления оружия и брони. Нам предлагали продать также его мясо и кости, но мы отказали. Так, данные были получены. К нам подошёл один мужчина. Имя Колберт, возраст 38 лет. Раса человек. Профессия воин-стальной кулак. Состояние обычное. Уровень 41 из 99. Очки жизни 428, очки магии 202, сила 249, выносливость 154, проворность 203, интеллект 91, магия 101, ловкость 189. Навыки: Урокапашный бой уровень 6. Искусство рукопашного боя уровень 6. Чувство опасности уровень 3. Искусство сиенивого кулака уровень 2. Мастерство кулачного боя уровень 9. Искусство кулачного боя максимальный уровень. Суровое дыхание уровень 4. Богатырская сила уровень 6. Молниеносность уровень 7. Плавление уровень 4. Сопротивление океану уровень 2. Метания уровень 4. Повседневные маги уровень 3. Сопротивление усыплению уровень 3. Сопротивление пролечу уровень 4. Кулинари уровень 2. Соколиный око. Убийца чудовищ. Небольшое повышение прочности. Управление силой. Специальные навыки: Стальной кулак. Титулы: Убийца медведей, Убийца тигров. Экипировка: Перчатки из кожи водяного дракона, Боевой костюм старого динового тигра, Боевая обувь старого динового тигра, Бандана красного бронированного медведя, Накидка красного бронированного медведя. Браслет подавления боли. Браслет сопротивления атаки. А, он достаточно силен. Наверняка ранг не меньше, чем Си. Жанн, он, конечно, не ровнее. Но вот Дона Даронда победил бы. А интересный навык — суровое дыхание. Похоже, что он концентрирует маги в одной части тела и усиливает ее. Это может помочь против противника с оружием, да и в самозащите. А еще специальный навык — стальной кулак, который делает настоящий кулак значительно крепче. Он отлично подходит тому, кто использует рукопашный бой. С такими навыками он наверняка гулыми руками может уничтожить демонических зверей. Здоров, девчонка! Ты его сама поймала? По стилю речи он Фран ни во что не ставит, но вот смотрит серьёзно. Кажется, и вправду просто хочет узнать, своими ли силами она поймала тунца. Да, нарыбачила. Ха, нарыбачила? Поймала, когда плыла на корабле. Ого, невероятно! Обычных ведьмаги вытягивают. Ух ты, он сразу же поверил. А я думал, больше расспрашивать будет. Мираш. Э? Ну, разумеется. У меня же глаза есть. Вижу, что ты явно много ходишь и вообще достаточно сильная. Он слышал эти слова несколько иска terbключения, повернули к нам головы. У всех этих господ есть глаза. Ага. На самом деле, Тунис разрушитель военных кораблей, моя любимая Еде. Но не так часто его можно по встречать. «Ты его уже поймала. Может, продашь мне мясо? Раз ты его на рыбалке поймала, тушка у него большая, верно?» «Не продаю». «Уже пообещала кому-то продать?» «Ам... <съем> Сама съем». «Что? Да это же сколько порций!» «Ага». «Вот как! Не продаешь!» Он так расстроился. Видно, что очень хотел купить это мясо. Даже немного жаль его стало. И Фран он сразу признал. «Разве нельзя немножко поделиться?» Пока я раздумывала над этим, Фран что-то достала и протянула к Олберту. Вот, держи. Это нигирис суши и свежие рыбы. Это из тунца. Суши приготовлены на корабле в красивой коробочке. Там можно и совый соус есть, можно съесть в любой момент. Ты уверена? Тебе ведь нравится суши? Спросил я. Это нужно для рекламы. Рекламы? Это ты сделала? Ааа... «Мой мастер!» «Нет, но я одолжил тело Фран, чтобы приготовить их. Но это же считается, как ее творение!» «Суши из свежей рыбы? То есть там никак не приготовленный тунец? Впервые такое вижу!» Колбер боязливо достал суши из коробочки, которую дала Фран, и, пробуя где-то секунду в нерешительности, все же положил суши в рот. «Ммм!» «Хаму-хаму-хаму!» Фран тоже не сдержался и съел один. Затем ещё один, и ещё. Ох, как вкусно! Слишком вкусно. Что это? Это ведь просто сырая рыба с рисом, ничего сложного. Но способ нарезки отличается. Ведь в зависимости от ножа, которым режут рыбу, она может быстро портиться и структура меняется. А сейчас я съел свежайшего тунца разрушителя кораблей и в полной мере ощутил его прекрасный вкус. Слегка кисловатый приправленный рис и нежно выложенная на него рыба. Попав в рот, они становятся одним целым. И когда медленно их распробуешь... Вот это блюдо! Как оно называется? Нигересуши? Свежая рыба? Верно, нужно только правильно их соединить. Ах, что-то он разговорился. У него есть навык готовки, поэтому я сразу подумал, что он заинтересуется. Но чтоб настолько... Что он, что старик-дегустатор? В Буру-Боре что? Все такие? Что-то я волнуюсь о том, получится ли у нас здесь расслабиться. Барышня! Говоришь, это твой мастер приготовил? Угу. Ох, он высококлассный кулинар. Возможно ли, что этот господин владеет каким-либо рестораном? Внезапно так вежливо заговорил. Нет. Тогда возможно, этот господин где-то работает? Нет. Тогда куда же нужно пойти, чтобы отведать блюдо господина мастера? У нас будет лавка на следующем кулинарном конкурсе. О, то есть он прошёл первый тур? Ну, конечно, с таким-то талантом. Вот как. Не обязательно приду. Каждый день буду приходить. А что он готовить будет? Коря. Никогда о таком не слышал. Это тоже оригинальный рецепт господина мастера. Ого. Мух, я уже в нетерпении. Что же это за блюдо? Понятно. Вот что задумала Фран. Сразу видно, что это искатель приключений высокого ранга. Если он будет рассказывать о нас, то информация распространится быстро. Фран настоящий тактик. Я искатель приключений ранга Би. Стальной Коготь, Колберн. Стальной Коготь? Это прозвище. Ну, оно еще не такое популярное, как у Аманды, Божественной Покровительницы Детей. Или, например, Губителя Жанны Дуби. Но когда-то и оно станет известным на весь мир. Так здесь и прозвище используют. Ну да. Раньше тоже начали называть Девочкой с Магическим Мечом. Аманды, Божественной Покровительницы Детей, это понятно. Для Аманды, невероятно сильно заботящейся о детях, Это прозвище «Идеально». Но откуда это «Губитель» у Жана? Звучит опасно. Я искатель приключений Рангди. Фран. Ого, Рангди? Многообещающе. Сегодня я смог отведать невероятное блюдо. Нигири Суши. Спасибо тебе. У меня ощущение, что вся жизнь изменилась. Раз уж ты понял всё достоинство Нигири Суши, у тебя хороший вкус. Ха, у тебя такой невероятный мастер. «Значит, и ты сама отличный кулинар! Получить от тебя похвалу — это даже немного смущает!» Эти двое со всей силы пожали друг другу руки. «Вот уж нашлась парочка!» «Если вам нужна будет какая-то помощь, не стесняйся, говори! У меня есть продуктовая лавка! Может, вам чего надо? Если я могу чем-то помочь твоему мастеру, это честь для меня!» Вот так. Я сам того не заметив, обзавелся фанатам. «Обращаться в случае чего?» Похоже, он неплохой парень. Насколько не думаю, кажется, что все искатели приключений высокого уровня вот такие эксцентричные чудаки. Нужно привить Фран хороший вкус. Проблема только в том, что я и сам еще не знаю, что в этом мире хорошо, а что плохо.